Поскольку правительство оказалось бессильно перед монополиями, независимые производители решили сражаться с ними их же оружием. 30 нефтеперерабатывающих заводов образовали Pure Oil Company и, чтобы обеспечить себе автономию, передали половину своих акций в руки пятерых человек, поклявшихся никогда не уступать их стандарт ойл. Купить кого-то с потрохами еще не значило избавиться от проблем. В 1895 году Альфред мэрит подал на Рокфеллера в суд за мошенничество, утверждая, что во время консолидации компании тот занизил стоимость принадлежавшей ему доли в месторождении Месаби, поскольку за это время был таки найден способ приспособить плавильные печи к порошковой руде Акции комбинатов взлетели до небывалых высот. Мериты выставили себя невинными простаками, обманутыми коварным магнатом. Суд должен был заседать в Дулуте, и Рокфеллер, опасаясь предвзятости местных присяжных, нанял газетчика из Миннесоты, чтобы тот настроил общественное мнение в его пользу, а также увеличил пожертвования баптистским организациям штата. Но федеральный суд все равно вынес решение в пользу Меритов, приговорив Рокфеллера к выплате им 940 тысяч долларов в возмещении ущерба. Рокфеллер подал апелляцию, и решение было отменено. Но два года спустя он все-таки выплатил Меритам 525 тысяч в внесудебном порядке, и те публично заявили, что снимают свои претензии. Мы договорились и заплатили деньги, чтобы не оказаться ограбленными 12 справедливыми и добрыми людьми, то есть присяжными, поскольку не могли обратиться в вышестоящий суд, пояснил свой поступок Джон Ди, не скрывая сарказма. Куда больше он был огорчен и уязвлен письмом, полученным в апреле 1895 года, от Джеймса Коригана, продавшего ему в феврале свои акции Стандарт Ойл. По рыночной цене 168 долларов за штуку. Этот пакет Рокфеллер распределил между своими коллегами. Не прошло и месяца, как цена акций повысилась до 185 долларов. И Кориган тоже решил, что Рокфеллер его облапошил. Вот и делай после этого добро людям. В это время известный художник Джонатан Истман Джонсон 1824-1906 годы, работал над портретом Джона Феллера, заказанным ему Чикагским университетом. Манера письма Истмана Джонсона была глубоко реалистичной. Его портреты отличались психологической глубиной и точностью деталей. Чувствовалось влияние фламандских и голландских мастеров XVII века, ведь в юности он учился в Гааге. В свое время ему позировали Джон Квинси Адамс, Авраам Линкольн, Генри Лангфелла, и вот теперь он всматривался в черты самого богатого американца. На картине моложавый мужчина сидит нога на ногу, боком на стуле, опершись правым локтем на спинку и непринужденно сцепив длинные тонкие пальцы. Это не парадный портрет Джон Ди изображен таким, каким и был в реальной жизни. Интерьер лишь слегка намечен, темный фон, уголок письменного стола, простой легкий бамбуковый стул, вероятно, это кабинет, черный пиджак с выглядывающим из нагрудного кармана платком, темно-серые брюки, аккуратно повязанный галстук и до блеска начищенные ботинки. Скромность, простота, элегантность без излишеств и лоска. Высокий чистый лоб с явственно обозначившимися залысинами, четкий овал лица, густые усы прикрывают складку рта, взгляд умных, светлых, глубоко посаженных глаз направлен не прямо на зрителя, а слегка в сторону, поэтому его не перехватить, не прочитать. В октябре 1895 года, когда портрет уже был готов, Фредерик Гейтс приехал в Чикаго с письмом от Рокфеллера, который передал в фонд университета еще 3 миллиона долларов. Вскоре после этого президент университета Харпер отправился на матч по американскому футболу между командами Чикаго и Висконсина. Чикагский университет первым из американских вузов обзавелся кафедрой физической культуры. В первом тайме команда «Чикаго» проигрывала 10-12. Харпер спустился к тренеру Эймосу Алонзо Стагу, создателю кафедры физкультуры, и сообщил ему о письме. В перерыве тот отвел его в раздевалку, и Харпер повторил новость уставшим и слегка обескураженным игрокам. «Три миллиона долларов!» — взревел капитан команды, и в восторге хлопнул другого игрока по спине. «Посмотрите, как мы играем в футбол!» Словно заново родившись, команда высыпала на поле и разгромила Висконсин со счетом 22-12. Вечером студенты разожгли в кампусе праздничный костер и пели гимны в честь Рокфеллера. Его послал сюда Господь, и имя его Джон. Сетти вполне разделяла это мнение. Ее юношеская влюбленность в мужа с годами переросла в почти религиозное поклонение. А вот семейная жизнь Генри Флаглера превратилась в настоящий ад. Ида Алиса увлеклась спиритизмом, раздобыла себе говорящую доску и часами общалась с духами, убедив себя, что в нее безумно влюбился русский царь. В октябре 1895 года она обвинила мужа в попытке отравить ее и пригрозила его убить. Ее посадили в сумасшедший дом в Плезантвилле, штат Нью-Йорк. Весной доктора объявили ее излеченной. Она вернулась к Генри. Они провели несколько счастливых недель в поместье Флаглера, сатан стоя под Маморонеком, штат Нью-Йорк, катаясь на велосипедах, гуляя по саду и читая друг другу. Примечание. Джеймс Феннемор Купер описал его в одноименном романе 1845 года. Этот перешеек находится близ известного узкого морского пролива, отделяющего остров Манхэттен от острова Лонг-Айленд. Пролив этот носит название «Адских врат», и предание гласит, что однажды дух тьмы, будучи выброшен за дверь одной таверны Новой Голландии, Несся над этим проливом, вследствие чего в нем появились бесчисленные рифы, мели, омуты и водовороты, сильно затрудняющие проход судов. Там, где в пролив вдавался клочок земли, бегущий сатана ступил ногой, и это место явилось как бы отпечатком большого пальца его ноги. С той поры это место называется Сатан Стоя то есть чертов палец. В сущности, поместье Сатан-Стоя что иное, как большая ферма в прекрасном состоянии. Все постройки, не исключая даже сараев и амбаров, каменные. Стены ограды могли бы с честью служить стенами крепости или форта. Сам дом – не уступал по красоте красивейшим домам колонии и имел фасад в 75 футов длины при 30 футах высоты. Перевод Энквист. Флаглер построил пирс и волнорез, разбил сады и очень дорожил этим поместьем, где у него гостили Джон Д. Рокфеллер, Генри Роджерс и Джон Арчбольд. Конец примечания. Но потом Ида Алиса подкупила служанку, чтобы та выкрала для нее говорящую доску, и все закрутилось по новой. В марте 1897 года она набросилась с ножницами на доктора, и ее вернули в Плезантвилл. Там она взяла себе новое имя – княгиня Ида Алиса фон Шоттентек. С флаглером она больше не виделась. В личной жизни Генри Роджерса тоже произошли перемены. В 1894 году он овдовел, а в 1896 снова женился на разведенной светской львице Амели Августи Рэндалл Рокфеллеры же праздновали свадьбы своих детей. Богатые родители всегда опасаются, что их дочь угодит в сети ловкого охотника за преданным, а сын женится на аферистке, которой нужны только его деньги. Поэтому Рокфеллеры старались, чтобы молодежь знакомилась и общалась в своем кругу. Уильям Рокфеллер тесно сошелся с Джеймсом Стиллманом. Совместными усилиями они превратили Нэшнл Сити Банк в самый большой банк Нью-Йорка. «Мне нравится Уильям, потому что нам с ним нет нужды говорить», отмечал Стилман. «Мы часто сидим молча с четверть часа, прежде чем один из нас нарушит молчание». При этом они сильно отличались характерами. Стилмана на Уолл-стрит называли человеком в железной маске. Суровый, мрачный, молчаливый, если не считать сардонических замечаний. Он прогнал свою жену, и запретил пятерым детям упоминать ее имя. Однажды девочки получили от неизвестного отправителя из Европы по паре одинаковых сережек и догадались, что это подарок от матери. Рокфеллер же при всей своей деловой хватке был добродушным бонвиваном. Кстати, его старший брат недолюбливал Стилмана, и отказывался участвовать во многих сделках Уильяма, если подозревал, что за ними стоит Стилман. Впрочем, это не помешало желанию партнеров породниться. Любимицей Стилмана была младшая дочь Изабель, с которой он советовался даже о делах. Поэтому именно ее, а не старшую Элси, он якобы вызвал к себе первой и предложил выбрать кого-нибудь из сыновей Уильяма Рокфеллера. Этот матримониальный бизнес-проект вполне устраивал обеих девушек, мечтавших выйти замуж, чтобы избавиться от отцовской тирании. В детстве они должны были по утрам выстраиваться вместе с братьями вдоль стены у входа и смотреть, как отец уходит на работу. Изабель выбрала младшего Персии, потому что он был высокий, красивый и веселый. Элси достался Уильям. Свадьбу Элси устроили 21 ноября 1895 года в в холле в тропическом саду. Репортеры писали о роскошных подарках, в том числе серебряной вазе от президента Гровера Кливленда и бриллиантовых колье и диадеме от Уильяма и Миры. Лора и Джон Ди преподнесли картину. После «Медового месяца» Молодожены переехали в полностью меблированный особняк, предоставленный отцом новобрачной. В том же месяце Джон Ди выдал замуж младшую дочь Эдит, которая завершила курс лечения от депрессии и мечтала стать хозяйкой элегантного дома. Гарольд Маккормик, недавно окончивший Принстонский университет, обладал атлетической фигурой и мечтательными ярко-голубыми глазами, Носил запонки с драгоценными камнями и яркие жилеты. Трудно сказать, почему он настолько пришелся по сердцу будущим тестю и теще, что ему даже разрешали курить в присутствии Сетти. Единственный минус – Гаральд не отказывал себе в выпивке. Рокфеллер несколько раз пытался убедить его сделаться трезвенником, но тот уверял, что свою норму знает. Впрочем, незадолго до свадьбы он временно стал абстинентом, чтобы сделать приятное будущему родственнику и хотя бы таким образом поддержать его морально, поскольку Рокфеллер опять начал получать по почте угрозы. Свадьба должна была состояться в Баптистской церкви на Пятой Авеню, Но Гарольд простудился, и церемонию перенесли в отель Букингем. Перед самым бракосочетанием Рокфеллер позвал к себе дочь, сказав, что им нужно в последний раз поговорить по душам, и с величайшей серьезностью высказал ей свою тщательно обдуманную просьбу пообещать, что в ее доме никогда не будут подавать спиртное. «Да, конечно, папа», — весело рассмеялась Эдит, — позабавленная тем, с какой торжественностью отец говорит об очевидных вещах. Рокфеллер подал ей руку и повел к алтарю. На голове у Эдит была бриллиантово-изумрудная диадема, подарок жениха. А вот свадебное платье родители могли бы справить и побогаче, считала она. В прессе ее окрестили принцессой Стандарт-Ойл, а Гарольда принцем, international Харвестер». Проведя медовый месяц в Италии, молодые поселились в большом каменном доме в Чикаго, обнесенном высокой железной оградой. Тогда-то и оказалось, что пороки, которые Рокфеллер старался искоренить в своих детях, тщеславие, себелюбие, необузданность в желаниях, Эдит только подавляла в себе до поры до времени. Теперь же Чикагское общество заговорило о ее королевских замашках. Гостей миссис Рокфеллер Маккормик, Эдит не стала расставаться с девичьей фамилией, встречали лакеи и провожали через анфилады роскошных комнат, блиставших по золотой канделябров и картинных рам. Эдит решила, что Рокфеллеры происходили от аристократического французского рода Ла-Рош-Фуко, Поэтому в доме все было выдержано во французском стиле. Примечание. Позже возникла легендарная генеалогия, согласно которой предками Рокфеллеров были французские гугеноты по фамилии Рокфей, проживавшие в одноименном замке в Лангедоке под Жювиньяком, но были вынуждены бежать из Франции в Германию, после отмены Людовиком XIV Нанского эдикта о свободе вероисповедания в 1685 году. Однако германские корни Рокфеллеров прослеживаются еще с XVI века. Конец примечания. На ужины порой приглашали до 200 гостей. Каждый получал меню и карточку с указанием его места, напечатанное на французском языке. Столовый сервиз из позолоченного серебра некогда принадлежал Бонапартам. В великолепной гостиной в стиле ампир стояли четыре кресла Наполеона Бонапарта. На спинках двух из них была буква «Н», а на двух других «В». В спальне стояла кровать в стиле Луи Сес Людовика XVI, а на туалетном столике Эдит – Золотая шкатулка, подаренная Наполеоном его второй жене Марии Луизе Австрийской. И все же ее вечерам не доставало изюминки. Гарольд дал жене простое объяснение. «Дорогая, разве ты не понимаешь, что молодые чикакции, у которых в жилах кровь, а не вода, привыкли к спиртному?» Они просто обязаны получить свои коктейли, вино, виски с содовой и ликеры. Но никто из детей Рокфеллера, поклявшихся в чем-то отцу, не мог нарушить слово. Эдит решила найти замену выпивке. В ее доме будут упиваться музыкой и искусством. Она познакомилась с художниками и музыкантами, разделяла любовь Гаральда к опере, И зачастую званые вечера превращались в концерты. Опаздывать на них было нельзя. Рокфеллер передал своим детям маниакальную пунктуальность. На столе возле Эдит стояли небольшие часы, инкрустированные драгоценными камнями. По истечении определенного времени она нажимала на кнопку, и лакей мгновенно производили смену блюд порой забирая у гостей тарелки с недоеденным кушанием. Альта безумно завидовала сестре, не стилю ее жизни, а положению любящей и любимой жены. 24 февраля 1897 года Эдит родила первенца, Джона Рокфеллера Маккормика. Уже на свадьбе она призналась брату, что не может искренне радоваться счастью Эдит. Словно в насмешку, в декабре еще одна мисс Рокфеллер вышла замуж. Кузина Эмма сочеталась браком с доктором Дэвидом Маккалпином из госпиталя Бельвью. Дэвид происходил из старинного рода нью-йоркских коммерсантов, которые в тот момент достраивали на Геральт-сквер отель Маккалпин, самый большой в мире. Основной доход они получали от табачной продукции. Мира Рокфеллер радовалась, что дочери удалось подцепить такого жениха. «Ты не блестящая особа, как и твоя мать, но я чувствую, что любого мужчину, которого ты выберешь, можно искренне поздравить», — написала она Эмме. Уильям же предупредил будущего зятя, что Эмма упрямая и своенравная. Это было правдой. Сетти пыталась уверить себя, что Маккалпин — Молодой человек глубоко религиозного склада, с тонким музыкальным вкусом, к тому же кое-что сделал, чтобы помочь миру. Четыре сотни гостей доставили на станцию в частных вагонах, забронированных Уильямом, а оттуда отвезли в каретах к Роквуд-холлу. Церемония состоялась в музыкальном салоне под готическим цветочным пологом. Веранду застеклили, Там разместился оркестр из 40 музыкантов. Джон Рокфеллер-младший был одним из семи распорядителей, занимавшихся гостями. Подробное описание свадьбы любопытствующие могли прочесть на страницах «Нью-Йорк Таймс». Трудно сказать, думал ли тогда Джон о том дне, когда и он с белым цветком в петлице возьмет за руку девушку в фате, услышит от нее «да», и наденет ей на палец кольцо. Наверное, все молодые люди мечтают о подобном, а мечты младшего со временем принимали все более конкретные очертания. Эбби Олдрич, с которой он все-таки познакомился, была не просто хорошенькая, она была красавица, высокая, статная, с изящными манерами и безупречным вкусом. Дочь сенатора – Она часто играла роль хозяйки дома во время приемов в Вашингтоне, на которых она кого только не перевидала, от сенатора Маккинли до вдовы генерала Джорджа Кастера. Уверенная в себе, Эбби сумела передать эту уверенность робкому застенчивому Джону. «Она обращалась со мной так, словно я умел все на свете, и ее отношение сослужило мне добрую службу», — вспоминал позже Джон. Предком Эбби по линии матери, Абигайл Пирс Труман Чапман, являлся один из пилигримов, прибывших в Америку на корабле Мэйфлауэр, а ее отец, Нельсон Уилмарт Олдрич, хотя и был сыном работника смельницы, мельницы, утверждал, что он потомок Роджера Уильямса, основателя колонии Рот-Айленд. Выбившись из бедности, сенатор Олдрич продолжал ее бояться и 30 лет держался за свое кресло, которое впервые получил в 1881 году, поскольку именно должность член финансового комитета была основой его благосостояния. К концу жизни он скопил 16 миллионов долларов, построил себе замок в 99 комнат и яхту с восьмию каютами и экипажем из 27 человек. Когда особо ретивые журналисты нападали на него в прессе, Олдрич придерживался правил «ничего не отрицать, ничего не объяснять». Кстати, он был масоном и являлся казначеем Великой Ложи Рот-Айленда. Своих восьмерых детей он всячески баловал, подарки, вечеринки, игры, балы. С Эбби он играл в бридж и даже в покер. Кроме того, сенатор коллекционировал старинные книги, мебель, ковры, предметы искусства. И Эбби знала на зубок собрание всех европейских картинных галерей, читала Диккенса, Джейн Остин и Джорджа Эллиота. Благодаря Эбби Джон понял, что от жизни можно получать удовольствие, Они ходили на танцы, на футбол, катались на двухместном велосипеде и на лодке, а по воскресеньям посещали церковь. Когда они шли рядом по улице, Эбби совершенно естественным образом грызла печенье, которое доставало из кармана у Джона. К весне третьего курса молодой Рокфеллер был уже почти своим на Беневолент-стрит, где жили Олдричи. Однажды он обмолвился, что собирается летом поехать с Альтой в круиз по норвежским фьордам. Несколько недель спустя сенатор купил билеты для себя с женой и двух дочерей на тот же самый пароход, и во время круиза они встречались за ужином. С возобновлением занятий осенью Джон и Эбби встречались так часто, что поползли слухи об их скорой свадьбе. Но Джону-младшему ни одно решение не давалось легко. Он должен был все как следует взвесить, обдумать. И потом, что скажет отец?